Глава восьмая. Кажется, он успел ударить одного или даже двух нападавших, прежде чем его свалили с ног и стали забивать ногами. Дубровин попытался встать, и на короткий миг он даже вновь оказался на ногах, когда его снова сбили подсечкой. Уже теряя сознание, Григорий Алексеевич вдруг понял, что это конец. Все, Гриша, ты своего добился. Ты умрешь, Гриша. Плохая ли это смерть? Да нет, наверное. Ты дрался не для себя, одрался дрался потому, что так нужно. Потому что так ты чувствовал себя человеком. Впервые за долгие-долгие годы. Лежа на мокром асфальте и слабо закрывая руки от ударов рук и ног, он вдруг почувствовал дикий холод. В этот же миг удары прекратились и окружившие Дубровина ноги в берце как-то резко отпрянули. Где-то над головой послышался истошный вопль. Потом еще один. Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем он поднялся. Приподняв голову, он увидел Кирилла Синеусова. Серебряный чемпион стоял в каких-то двух метрах от него. Дождь уже прекратился, но было видно, что серебряный чемпион мира успел под него попасть. Мокрые волосы слиплись наподобие чуба, который делал бешено ухмыляющегося бойца, похожего на казака. Вдобавок к образу он держал в руках здоровенный изогнутый металлический пруд. Рядом с Кириллом уже лежали в крови двое мужчин в униформе. «Оно тебе надо?» заорал один из охранников. «Ты кто такой вообще?» В ответ Кирилл только сильнее оскалился своей звериной ухмылкой. «Мужик, ты кто такой?» во...» Переговоры закончились, не начавшись. Синюса преодолел расстояние отделявшего его от горски охранника и нанес два молниеносных удара. Еще два. Еще. В один миг Он отбросил окровавленный пруд и стал избивать мужчин просто руками. Не прошло и минуты, прежде чем те, кто был еще на ногах, просто разбежались, оставив пятерых мужчин в униформе лежать в собственной крови. За спиной хлопнула дверь. Да, Синеусов, не зря тебя называли раньше викингом. Если бы ты сейчас погиб, Волхалу бы тебя забрали без очереди. Ты и правда псих, как говорят. Саша глянул на небо и опустил зону. «Может, тебе тоже голову разбить?» Задумчиво сказал Кирилл, поднимая с асфальта окровавленную арматуру. «Можно», – кивнул Саша, буднично ковыряясь в телефоне. Из машины вылез водитель и достал пистолет, нацелив его на Кирилла. Подойдя ближе, если каптут Дубровина по плечу носком ботинка, менеджер спросил, «Как ощущение?» «Буду намного лучше, когда разобью тебе голову». Дубровин попытался встать, но резкая боль в колене словно выстрелила, и он снова упал на асфальт. «Надеюсь, мои люди тебя не сильно покорюжили?» Менеджер ухмыльнулся и шагнул в сторону своего БМВ. «В следующий раз так легко не отделаешься. Не знал, что Синюсов твой друг. Это интересно». «Какой следующий раз?» «А, ты не в курсе?» Выскочивший из машины второй охраны подскочил и открыл дверь. Саша сел в салон и коротко сказал. перед тем, как дверь захлопнулась «Пока ты тут развлекался, пришли результаты допинг теста. Ломбард дисквалифицирован, в крови нашли корицетин. Ты прошел в одну восьмую, проиграв нокаутом во втором раунде. Поздравляю!» «Значит, вы не перестанете лечить жену Славы?» «Ты прошел, поэтому нет. Повезло тебе засранить!» хмыкнул менеджер. «Послезавтра следующий этап. Ты уж постарайся!» хлопнула дверь. И спустя полминуты машина рванула с места, оставив Дубровина в компании лежащих тел и молчаливо задумчивого Кирилла. Где-то совсем рядом послышался вой сирен. Этот звук словно вырвал серебряного чемпиона мира из сомнамбулы. Резко подойдя к Дубровину, он одним движением поднял его на ноги. «Пойдем. Надо поговорить». «Куда идти?» «Неважно». Кирилл подхватил Дубровина и стал придерживать под плечо. Григорий Алексеевич тяжело прихрамывал, едва успевая за молодым парнем. Но тут вцепился в него, словно стальной хваткой, и упрямо вел прочь от места драки. Когда они прошли метров 200, Григорий Алексеевич спросил, «Зачем ты помог мне?» Кирилл упрямо шагал вперед, придерживая раненого Дубровина. «Зачем?» В ответ на второй вопрос он лишь коротко дернул головой в сторону. Они шагали и шагали. но потом Дубровин вдруг почувствовал, что нога перестала дико болеть, а пылающее от боли тело словно помолодело. Перестали дико зудеть кулаки, и разбитая скула больше не пульсировала, неистовой болью. Когда они проходили мимо пятерочки, он заметил, глядя в отражение огромных витрин магазина, что от рассечения над левой бровью не осталось и следа, а многочисленные синяки исчезли, словно их не было никогда. И Дубровин даже сам засомневался. А были ли все эти травмы наяву? Или ему это просто все кажется? Они шли шли. улиц сменяли одна другую. Григорий Алексеевич заметил, что уже сильно потемнело. Но его спутник упрямо продолжал идти вперед. Совершенно незаметно перед ними показалась набережная, заполненная прогуливающимися теплым весенним вечером людьми. Когда они подошли к бетонному пропиту, Кирилл резко отцепил свои стальные руки. Он молча смотрел в темные воды Москвы-реки. Потом поднял сгад на мерцающими рядами огни ночной город Поживав губами, словно что-то обдумывая, он спросил «Боль прошла?» «Да. Как ты это сделал?» Еще несколько секунд Кирилл молчал. Затем тихо усмехнулся и как-то буднично сказал «Я знаю, что ты меня видишь». Дубровин сидел на парапете рядом с Кириллом. Они оба молчали, думая о чем-то своем. Похлопав себя по карманам, серебряный чемпион достал пачку сигарет. А тренировочный лагерь? Плевать. Хмыкнул ответ чемпион, пуская дым в черное небо. Он несколько минут довольно курил. Потом сказал. После того, как тебя кубинец размазал, выходил я. Своего я расколотил за три раунда. Долго. Думал, за один справлюсь. Да и мне. Вдруг сказал Дубровин. «Держи!» – Кирилл протянул пачку. Они еще долго курили, не произнося ни слова, прежде чем Кирилл сказал. «Как ты думаешь, кто я такой?» «Не знаю». «Забавно. Кирилл затянулся и выпустил струю дыма в небо. Вспомнил твою драку у больницы. Тогда тоже был ливень. Потом, когда мы уже ушли. Тогда?» «Тысячу лет назад. Во время первого крестового похода. Кирилл ухмыльнулся, задумчиво проведя пальцем по маленькому красному крестику, вышитому на его черной футболке. Он посмотрел на Дубровина и тихо сказал. «Кирилла Синеусова больше нет. Я его, считай, сожрал. Это будет наиболее правильное определение. Тихо-тихо, по кусочку. А после первого убийства все пошло очень легко. То, что осталось от его личности, теперь подчинено мне». Все, что было в его жизни. Боль, страх, переживания. Все это мое. Кто ты такой? Хм. Серебряный чемпион задумался. В разных культурах меня называют по-разному. Сколько имен тех, кто забирает душу. Человек, похож на Кирилла, мерзко захихикал. Христиане, мусульмане и иудеи выбрали этих. Гавриил, Самаэль, Абадун, Азраил. Почесав подбородок, он продолжал. У Инка чудище вроде меня называли Митклант и Купли, у Римбо Оркус. В Мексике мне даже поклоняются, как Санта-Муэрци. Он посмотрел на Дубровина и тот заметил, что голубые глаза Кирилла приобрели какой-то странный сиреневый оттенок. А может, ему это тоже просто показалось Ты понимаешь, о ком я говорю? Нет, я мясник, пододвинувшись почти вплотную к Дубровину, Он дыхнул ему в ухо. «Хочешь знать, почему я тут?» «Хочешь. Я чувствую, что ты этого хочешь. Я помню этот день. Тогда на ринге противник Кирилла должен был ударить пять раз. Пять. Уже точно неестественные. Сиреневые глаза мужчины сверлили Дубровина, когда пятерня серебряного чемпиона почти уткнулась в его лицо. Он ударил три, а потом вмешался рефери. «Так я и оказался здесь». в теле Кирилла между жизнью и смертью. Правило есть правила Я не могу вернуться назад без того, за кем пришел. Он посмотрел на Дубровина. Кирилл должен был умереть несколько лет назад. Он должен был умереть. Понимаешь? Я пришел за ним. Но немец ударил его три раза вместо пяти. И вот я здесь. Я должен был забрать его навсегда, но остался тут. Он похлопал полную. И теперь Кирилла нет, но есть я. Ты вот ищешь смерть на ринге уже много лет, а она пришла за Синеусовым. Забавная штука судьба. Да, тебе лечиться нужно, а не на ринге выступать. Дубровин лишь покачал головой и спрыгнул с парапетом. Перед тем, как пойти прочь, он добавил. Шизофреник. Дубровин удалялся прочь, в то время как демон смотрел ему вслед. Кривая усмешка на миг дрогнула на его губах, когда Григорий Алексеевич остановился и резко повернул голову в его сторону. Ранее ведущие и поклонники заметили внешнее сходство Дубровина со знаменитым танком Эбботом. Но для демона, сидевшего под личиной Кирилла Синеусова, было очевидным другое сходство. Дубровин был вылитой копией крестоносца Готарда, из-за проклятия которого он уже почти тысячу лет не может найти покой. задумчиво слезая с парапета, тот, кого когда-то звали Килмисков, пошел в другую сторону, закурив еще одну сигарету. Теперь он точно знал, что после их следующей встречи одного из них не станет навсегда.